Семьдесят восемь. Крупиться надежды, право на существование. Что еще нужно антигерою? Оставь его, говорит Век. Оставь на распути перед выбором. Разве не в том же положении и человечество? Оно может проиграть все, а выиграть лишь то, что имело. Жалься над ним. Но не выводи на дорогу, не благодетельствуй, ибо все мы ждем заперты в комнатах, где никогда не зазвонит телефон. Одиноко ждем эту девушку, эту истину, этот кристалл сострадания, эту реальность загубленную иллюзиями. И то, что она вернется, ложь. Но лабиринт не имеет оси. Конец лишь точка на прямой, млязк сходящихся ножниц. Да, Бенедикт поцеловал Беатриче, а десять лет спустя. И что случилось в Ульсиноре, когда пришла весна? Словом, еще десять дней. А дальнейшие годы молчание, иная тайна. Еще десять дней без телефонных звонков. Взамен тридцать первого октября, в канун дня всех святых, Кэмп позвала меня на субботнюю прогулку. Это предложение, дико в ее устах, насторожило бы меня, если б день не выдался таким роскошным, с неиздешним весенним небом, синим, как лепесток дельфиниума, с бурый, гинтарной, желтой листвой, безветренным, точно во сне. Кстати, Кэм потихоньку начала со мной нянчиться. Этот процесс требовал столь обильной компенсации в виде сквернословия и непрестанной грубости, что наши отношения дослужились до того чина, когда внешние. Полная противоположность внутреннему. Но стоило облечь это внутреннее в слова, перестать притворяться, что мы о нем не догадываемся, и все было бы испорчено. Само это притворство непонятным образом казалось важнейшим условием взаимной привязанности. Не признаваясь друг другу в симпатии, мы проявляли некую обоюдную деликатность, служившую залогом того, что на деле симпатия имеет место. За эти десять дней у меня поднялось настроение. То ли стараниями Кэмп. то ли благодаря запоздалому влиянию Джорджо, -Джо, гадкого ангела, по ошибке неспосланного мне лучшим миром, то ли пришло сознание, что я способен ждать дольше, чем казалось до сих пор. По той или, по иной причине, но что-то во мне изменилось. Я перестал быть просто игрушкой в чужих руках, во мне укрепились истины кончиса, особенно та, которую он воплотил в лилии. Я трудно привыкал улыбаться той особой улыбкой, на какой настаивал Кончис. Наверное, можно принимать, не прощая. Можно прийти к решению, но сидеть сложа руки. Мы отправились на север, за Юстон Роуд, по внешней кольцевой в Ридженс Парк. Кэмп вырядилась в черные клеши и изгвозданную фуфайку, во рту потухший окурок, чтобы свежий воздух помнил. Если его и допустили в легкие, то весьма ненадолго. В парке нас окружили древесные панорамы, бесчисленные группки гуляющих, влюблённых, семейных, одиночек с собаками, краски, смягчённые неуловимой дымкой, незамысловатые и живописные, как побережья на полотнах Будена. Мы бродили, любуюсь утками, морщась при виде хоккеистов. — Ник, родной, — сказала Кэмп, — а не хлебнуть ли нам национального напитка? И тут я не насторожился, ведь волосатики пьют только кофе. Мы зашли в чайный павильон, отстояли очередь, отыскали два свободных стула. Кем подключилась по нужде? Я вытащил из кармана книжку. Парочка, сидевшая за нашим столиком, ушла. Шум, толкотня, нехитрая закуска, хвост устойки. Видно, в женском туалете тоже очередь. Я погрузился в чтение. Села у прохода, наискосок от меня. Так спокойно, так просто. Смотрела не на меня, на скатерть. Я завертел головой в поисках Кэмп, но понял, что Кэмп уже на пути домой. Она молчала, ждала реакции. А я-то воображал впечатляющий выход на сцену. Загадочный звонок, нисхождение, может и буквальное, в новый Тартар. Но сейчас, глядя на нее, слово не в силах вымолвить, видя, как она избегает моих глаз, я признал, что вернуться она могла только таким способом: всплыть сквозь свиту Будин, сквозь пошлую лондонскую сутулку, сквозь бытие, привычное и пресное как хлеб. Ей отвели роль реальности, и возникла она соответственно, хотя и не без многозначительности, отчужденности, не без привкуса иного мира, не из. а из-за мельтешения толпы. Твидовый костюм с изящным рисунком, осенние листья и снег, темно-зеленый завязанный по-крестьянски платок, руки чинно сложены на коленях, как после тяжелой работы. Вернулось. Мой ход. Но в этот долгожданный миг оказалось, что я не в состоянии двигаться, говорить, мыслить. Я многожды представлял себе нашу встречу. Но не думал, что она будет именно такой. Наконец уставился в книгу, словно не желал уметь свернувшийся ничего общего. Потом злобно возрялся на семейку любознательных дебилов, рассматривавших нас через проход.